Всю ночь по периметру лагерей, как и внутри у их, горели костры. Лучшие лазутчики, прокравшись во тьме, залегли в наспех оборудованные схроны и с напряжением всматривались во тьму. Обе стороны опасались ночной вылазки противника и делали все, чтобы не проморгать момент начала атаки и суметь ее отразить. Но в целом ночь прошла хоть и нервозно, но спокойно. Никто не собирался рисковать и биться ночью, ибо сражение во тьме... Самое непредсказуемое из возможных, вплоть до того, что в Сечи могут сойтись собственные силы. Уже после заката в лагерь русов, перебравшись через реку на плоту, прибыл один из разведчиков-ангелов с последними разведданными. — Так, и что у нас получается в итоге? — пробормотал Юрий Всеволодович, всматриваясь в расстеленную на земле карту и расставляя небольшие фишки. символизирующие различные подразделения, спешащих со всех сторон на выручку своему царю подразделений. А получалось, что пехота, передвигающаяся пешим порядком, встала на ночевку в одном дневном переходе. Бойцы рвали жилы, впрягаясь вместо лошадей, и тянули телеги с охапками арбалетных болтов. Зажигательные гранаты и ракеты пришлось оставить. Гранаты тяжелые и бьются при малейшей на то возможности, несмотря на все меры предосторожности, вроде обкладывания мхом, потому тащить их – напрасный труд, ибо в конце пути от начального количества хорошо, если останется десятая часть. В итоге столько сил будет потрачено впустую. С ракетами та же беда. Пороховой состав в двигательной части из-за тряски мог потрескаться, что в свою очередь могло привести к взрыву на направляющей. Гораздо лучше дела обстояли с Ратью, что базировалась у Киева. Как только стало ясно, где будут происходить основные боевые действия, в Киев был послан курьер на Дальтаплане. Рать погрузилась на ладьи и начала спуск по Днепру. И уже завтра утром они могли оказаться на месте и принять участие в сражении. «Вот только надо ли нам это?» – спросил Юрий, глядя на соратников. «О чем ты?» – удивился Ярослав. «Конечно, нам нужна целая рать из Киева, тем более, что они подвезли с собой ракеты. Завтра мы с их участием можем задать супостату знатную трепку, ведь они не ожидают нового обстрела». «Можем. Вот только они могут и отступить, помотаться по степи, провоцируя раздергивание наших ратей по границе, имитируя атаку то на одном направлении, то на другом». а потом попробовать прорваться где-то еще через тот же неспокойный Галич. И не факт, что во второй раз нам улыбнется удача их перехватить. Тогда что ты предлагаешь? Я же вижу, задумал какую-то пакость для врагов». «Задумал», – кивнул Юрий. «Мой план рискованный, но если его удастся воплотить в жизнь, то мы не только зададим врагам знатную трепку, но и заставим их плясать под нашу дудку. Мы тебя внимательно слушаем. Идея заключается в следующем. С рассветом разведчик переправился на другой берег и улетел, а буквально через два часа к холму, на котором расположился царь с братьями и прочими военачальниками, пристало две быстрые малые ладьи. В одну сел Ярослав, в другую — Владимир. и ладьи разошлись в разные стороны по реке Ворскла. Лодка с Ярославом вернулась в Днепр, а с Владимиром пошла в Верховье. Монголы не могли не заметить прибытие речного транспорта, так как полностью контролировали побережье по обе стороны русского лагеря и его немедленного отбытия. Джебес понимая, что все это не просто так, к противнику идет многочисленное подкрепление, В районе обеда начали атаку на лагерь русов. Они снова попытались погрузить врага в вонючее дымовое облако, только на этот раз не с помощью стрел, а бросая целые связки этой пакости, проскакав на полном ходу и раскручивая метательные снаряды на веревках, тем самым провоцируя их активное тление. Но мало того, что во время этого процесса погибло много всадников-метателей, так как их встретили активной стрельбой арбалетчики и лучники, так еще и затея с дымовухами провалилась. Те дымовые снаряды, что достигли позиции русов, были оперативно собраны и оттащены к воде, где и утопили. А те, что остались лежать на поле, испуская густой удушливый дым, были уже не столь опасны для органов дыхания и зрения благодаря свежему ветерку, сносившему большую часть дыма в сторону. Так что монголам пришлось атаковать полностью боеспособных русов. Сначала на обороняющихся посыпался плотный дождь-стрел. Вот только результат оказался так себе. Отлично защищенные доспехами ратники практически не обращали внимания на этот дождь и сами работали из арбалетов. А вот их болты валили врага весьма надежно. Ибо промахнуться, стреляя в такую густую толпу всадников, было просто нереально. Если не в кавалериста, так в коня обязательно попадешь. А болт это не стрела. Если конь, утыканный обычными стрелами, еще может вынести седока из боя в безопасное место, то, получив толстый болт, животное в одном случае из трех либо тут же падало, либо переставало слушаться наездника из-за чудовищной боли. Тем не менее, СУБД и сконцентрировав внимание русов на половецких и бухарских лучниках, смогли обеспечить подвоз и сброс десанта из хорошо оснащенных булгарских и монгольских воинов непосредственно перед пехотными порядками русов. И те бросились в атаку. Арбалетный залп свалил значительную часть атакующих, но они все же смогли прорваться к первой линии щитоносцев, чтобы в следующий момент начать пробивать в строю бреши, которые готовы были ворваться всадники. Вот только на такой случай имелось испытанное лекарство в виде зажигательных гранат, что и полетели в монголов. Тут и там по полю с жуткими криками стали бегать живые факелы. Откуда взялись зажигалки? Что-то изначально имели при себе, а что-то дополнительно доставили на тех двух ладьях. Так что в сумме оказалось довольно внушительно. Такая мучительная смерть оказала на противника сильный деморализующий эффект. Потом в них опять полетели арбалетные болты, которые с легкостью пробивали даже самые лучшие железные доспехи. И монголы не выдержали.